Глава 27. Против мнения тех, которые полагают, что им не повредят грехи, в которых они оставались, совершая милостыню. Остается еще ответить тем, по чьим словам в вечном огне будут гореть только те, которые не заботятся во грехах своих творить достойной милостыни, по словам апостола Иакова, «суд без милости, не оказавшему милости», глава 2, стих 13. А кто, говорят, творил милостыню, хотя бы в своей нравственности не улучшился, а среди дел своего милосердия жил нечестиво и непотребно. Для того суд будет милостивым, так что он или совсем не будет осужден, или же освобожден будет от последнего осуждения через некоторое время. Отсюда полагают они, Христос сделает разделение между стоящими направо и налево из коих одних пошлет в царство, а других — в вечное мучение, имея в виду лишь их любовь или небрежение к милостыне. А что ежедневные грехи, творить которые мы и не перестаем окончательно, какого бы рода и сколько бы их ни было, благодаря милостыне могут быть отпущены. В качестве подтверждения этого воззрения они ссылаются на молитву, которой научил сам Господь. Ибо говорят, как не бывает дня, чтобы христиане не произносили этой молитвы. Так точно не может быть и такого, хотя бы ежедневно совершаемого греха, чтобы он не мог быть отпущен, когда мы произносим «И прости нам долги наши», если только стараемся поступать сообразно с дальнейшими словами, как и мы прощаем должникам нашим. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 12 Ведь Господь, продолжают они, не говорит «если простите грехи другим, простит и вам ваши ежедневные малые грехи Отец ваш», а говорит «простит вам Отец ваш Небесный». Стих 14. Итак, сколько бы и какого бы рода грехи ни были, хотя бы они совершались ежедневно, хотя бы от них и не уклонялись, изменяя жизнь к лучшему, все эти грехи, по их мнению, могут быть отпущены им, в силу обещанного прощения за милостыню. Хорошо и то, что они убеждают творить за грехи достойные дела милосердия. Если бы они говорили, что всякая милостыня, какова бы она ни была, хотя бы и за ежедневные великие грехи и при всяческом преступном образе жизни может снискать божественное милосердие, так что за нею следует ежедневное прощение, они сами бы увидели, что говорят «глупость и нелепость». Тогда они вынуждены были бы признать возможным, что человек весьма богатый, ценой десяти мелких монет, ежедневно подаваемых в качестве милостыни, может покрывать и убийство, и прелюбодеяние, и всякие другие непотребства. Если же утверждать это крайне нелепо и бессмысленно, то когда речь идет о том, что должно разуметь под достойными делами милосердия, за грехи, о коих говорил предтеча Христов, сотворите же достойный плод покаяния. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 8. Без всякого сомнения не окажется, что такие дела творят те, жизнь которых исполнена ежедневных преступлений. И это потому, прежде всего, что, расхищая чужое имущество, Они захватывают себе слишком много, и, уделяя от этого многого крупицу бедным, представляют Христа в этом отношении им покровительствующим. Так что, полагая, что купили, или, вернее, ежедневно покупают у него право на злодеяние, они спокойно совершают все самое предосудительное. А между тем, если бы и за одно злодеяние Они раздали нуждающимся членам Христовым все свое имущество, но от такого рода дел не отстали, не имея той любви, которая превратно не поступает. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 4. И тогда для них не было бы никакой пользы. Таким образом, кто творит достойные за свои грехи дела милосердия, тот начинает их творить прежде всего с самого себя. Ибо кто делает для ближнего то, чего не делает для самого себя, поступает вопреки словам Господа. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» Евангелие от Матфея, глава 22, стих 39. Равно и словам «люби душу свою, угождая Богу» Серах, глава 30, стих 24 а кто не делает для своей души этой милостыни, то есть угождение Богу, каким образом может быть назван делающим достойную за свои грехи милостыню. Милостыня, несомненно, помогает молитве, поэтому милостыню творить мы должны для того, чтобы быть услышанными, когда молимся о своих прежних грехах, а не для того, чтобы, упорствуя в них, мы посредством милостыни снискали себе дозволение на злодейство. Для того Господь и предсказал, что вменит милостыни стоящим и направо, и налево, первым сотворенные, а последним несотворенные, чтобы показать, какое значение милостыни имеют для искупления прежних грехов, а не для постоянного безнаказанного их совершения. Те же, которые не хотят изменить преступного образа жизни на лучшее, не должны быть названы творящими такого рода милостыни. Ибо словами «так как вы не сделали это одному из всех меньших, то не сделали мне» Евангелие от Матфея, глава 25, стих 45. Он показывает, что они не творят милостыни, даже и тогда, когда думают, что творят. И в самом деле... Если бы они подавали алчущему христианину хлеб, именно как христианину, то, конечно, не отказывали бы себе в хлебе праведности, который есть сам Христос, ибо Бог обращает внимание не на то, кому подают, а на то, с каким расположением подают. Поэтому кто любит в христианине Христа, тот подает милостыню с таким расположением, с каким приступает ко Христу, а ни с каким желает безнаказанно отступить от Христа. Ибо каждый из нас тем более любит Христа, чем более любит то, что одобряет Христос. Какая была бы польза, если бы каждый из нас только крестился, а не оправдался? Тот, кто сказал, «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие» Евангелие от Анна, глава 3, стих 5.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 Отсюда, как ни брату своему говорит безумный, тот, кто, говоря это, выражает не расположение ни к самому братству, а к его греху. Потому что в противном случае повинен будет гиенни огненной. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 22. Так и наоборот, кто подает христианину милостыню, подает ее не христианину, если не любит в нем Христа а тот Христа не любит, кто не хочет быть оправданным во Христе. Равным образом, если кто одержим таким пороком, что скажет своему брату безумный, то есть будет поносить его несправедливо, без желания устранить его от греха, тому малого скупления этого творить дела милосердия, а нужно еще присоединить к ним и то средство примирения, о котором говорится дальше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 Таким образом, мало подать какую бы то ни было милостыню за то или иное преступление и в то же время оставаться при прежнем порочном образе жизни. Что же касается молитвы, которой научил сам Господь и которая потому и называется Господней, то хотя эта молитва и заглаживает ежедневные грехи, когда мы ежедневно произносим «И прости нам долги наши», а дальнейшие слова ее – как и мы прощаем должникам нашим, не только произносим, но и исполняем на деле. Она произносится потому, что грехи есть, но не для того, чтобы они были. Через эту молитву Спаситель хотел нам показать, что как бы мы праведны ни жили, во мраке и греховности настоящей жизни, мы бываем не чужды грехов, об отпущении которых должны молиться, а тем, которые грешат против нас, прощать, чтобы и самим получить прощение. Слова «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам, Отец ваш Небесный» Евангелие от Матфея, глава 6, стих 14. Сказаны спасителем не для того, чтобы, надеясь на эту молитву, мы совершали ежедневные злодейства, благодаря ли то власти, по которой бы не боялись человеческих законов, или хитрости, с которой бы обманывали самих людей, но для того, чтобы научились не считать себя безгрешными, хотя бы и были чисты от преступлений. Также точно Бог требовал и от ветхозаветных священников относительно жертвоприношений, заповедуя им приносить последние сперва за грехи свои, потом за грехи народа. Левит, глава 16, стих 6, послание к евреям, глава 7, стих 27. Нужно вникнуть внимательно в сами слова Учителя и Господа. Господь не говорит «если вы отпустите людям, и Отец ваш отпустит ваши грехи, каковы бы они ни были», но говорит просто «прости ты вам». Учил он молитве ежедневной и вел речь с учениками всячески оправданными. Что же значат эти согрешения, если не такие грехи, которых, как бы так говорил Господь, не будете чужды даже и вы, оправданные и священны. Таким образом, в словах, в которых, по мнению ищущих благодаря этой молитве, случаи для ежедневного совершения злодейств, Господь разумел и великие грехи, ибо Он, не сказал, отпустит вам грехи малые. Мы, обращая внимание на то, какими людьми эта молитва произносилась, и, слыша согрешение, должны разуметь не что иное, как грехи малые, так как грехи таких людей явно не были великими. Впрочем, даже и великие грехи, от которых мы должны совершенно освобождаться исправлением к лучшему, отпускаются нам в том только случае, если мы исполняем дальнейшие слова, как и мы прощаем должникам нашим. Ибо если и малые грехи, от которых не свободна жизнь даже и праведников, иначе не отпускаются, то обремененные многими и великими преступлениями, хотя бы уже и перестали их совершать, тем более не могут получить снисхождение, если остаются неумолимы к прощению другим, того, чем те против них провинились, несмотря на слова Господа. Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. В этом отношении имеет силу и изречение апостола Иакова, что суд будет тому без милости, кто не оказал милости. При этом надобно припомнить и того раба, которому господин его простил было десять тысяч талантов долга, но затем приказал возвратить этот долг за то, что тот оказался беспощадным к своему товарищу, бывшему ему должным, сто динариев. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 23. Отсюда, по отношению к тем, которые суть сыны обетования и сосуды милосердия, значение имеет то, что тот же апостол говорит непосредственно вслед за приведенными словами. «Милость превозносится над судом» Послание Акова, глава 2, стих 13. «Ибо и те праведники, которые провели жизнь так свято, что принимают других в вечные обители, сделавшись их друзьями от Мамоны неправды» Евангелие от Луки, глава 16, стих 9. «И они, чтобы быть праведниками, получают сами свободу по милосердию того, кто оправдывает нечестивого, награждая по благодати, а не по долгу. К числу таких принадлежит, конечно, и апостол, который говорит «получил от Господа милость быть Ему верным». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 25. Само собою понятно, что те, которых праведники принимают в вечные обители, не бывают настолько добродетельны, что сама их жизнь могла заслуживать помилование, ходатайства святых, и потому на них тем очевиднее милость превозносится над судом. Однако на этом основании не следует думать, чтобы в вечные обители принимался человек самый преступный, нисколько и никогда не изменивший своего образа жизни на лучший или более терпимый, благодаря тому, что снискал благоволение святых мамоную неправды, то есть деньгами или богатством, приобретенным дурно, а если даже и хорошо, то во всяком случае богатством неистинным, а таким, какое считает богатством греховность, не зная, что такое истинное богатство, которым обладают принимающие других в вечные обители. Существует некоторый образ жизни, с одной стороны, не настолько дурной, чтобы для тех, которые живут так, в деле получения небесного царства, не было никакой пользы от подаяния милостыни, которая служит поддержкой для праведников в их скудости и снискивает в лице их друзей, принимающих вечные обители. Но с другой, не настолько доброй, чтобы для получения ими блаженства достаточно было одной милостыни, Если только милостыня это не споспешествуется заслугами тех, которых она делает друзьями. Я часто удивляюсь, что и у Вергилия встречается мысль, выражаемая словами Господа: "Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители". Евангелие от Луки, глава 16, стих 9. Мысль, которую весьма напоминает и следующее изречение Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Евангелие от Матфея, глава 10 стих 41. Так поэт, описывая Елисейские поля, в которых, как тогда думали, живут души блаженных, помещает в них не только тех, которые могли достигнуть тамошних обителей собственными заслугами, но и тех, кто услугой другим их заставил себя вспоминать. То есть тех, которые делали услуги другим, и этими услугами оставили у них о себе воспоминания. И тогда как будто то же самое говорили, что часто слышится из уст христианина, когда он с покорностью вверяется каждому святому и говорит вспоминая обо мне», и чтобы это могло быть так, старается оказывать услуги. Но какой именно этот образ жизни и какие это грехи, которые служат препятствием к достижению Царства Божьего, но по заслугам святых друзей встречают снисхождение, указать весьма трудно и крайне опасно. По крайней мере, как я не старался, до настоящего времени определить их не смог. Возможно, что предмет этот для того и сокрыть, чтобы нас не оставляла забота, остерегаться всяческих грехов, ибо если бы было известно, за какие именно грехи, остающиеся в них и не оказывающие преуспеяния в лучшей жизни, должны искать и ожидать заступничества праведников, то человеческая лень беспечно оставалась бы в них, и, погруженная в такое множество забот, нисколько бы не помышляла о преуспеянии в добродетели, а только старалась бы получить помилование ради заслуг других — коих она делала бы себе друзьями, благодаря богатству неправедному путем раздачи милостыни. Между тем, в настоящее время, не зная рода простительной греховности, она и с большей тщательностью заботится о преуспеянии в добре путем неослабной молитвы и не пренебрегает старанием сделать себе святых друзьями от мамоны неправды. Тем не менее, однако же помилование, которое достигается собственными ли то молитвами каждого или же ходатайством святых, состоит в том, что не всякий будет отослан в вечный огонь, а не в том, что отосланный уже в этот огонь будет освобожден от него по истечении того или иного времени. Ведь и те, по мнению которых слова Писания, что добрая земля приносит обильный плод, Одна в 30, другая в 60, а иная во 100 крат. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 8. Должны пониматься в том смысле, что святые, смотря по различию своих заслуг, одни милуют 30, другие 60, а иные 100 человек. Обыкновенно предполагают, что это будет в день суда, а не после. Говорят, некто, встретив людей, обещающих себе безнаказанность, на том основании, что в таком смысле помилованию могут, по-видимому, подлежать все. Ответил им следующим превосходным образом, что, где надо напротив, жить добродетельно, дабы каждый оказался в числе тех, которые будут ходатайствовать за других, иначе таковых может оказаться так мало, что после того, как каждый из них дойдет до своего числа, 30, 60 или сто, останется много таких, которые уже не могут быть освобождены от мучений по их ходатайству, и в числе их окажутся люди, по тщетному неразумию рассчитывающие на чужие плоды. Ограничусь этим ответом тем, которые авторитета священных писаний, общих всем нам, не отвергают, но, неправильно понимая эти писания, Полагают, что будет не то, о чем говорят Писания, а то, чего желают они сами. Дав этот ответ, закончим, как и обещали, настоящую книгу.